осветительные огни аэродрома мерцали в темноте по всему краю поля шум мешал разговаривать впрочем им и нечего сказать друг другу из громкоговорителя потоком неслись объявления гулким эхом прокатываясь по залу клементины и реми прошли через выход на поле и последовали за остальными пассажирами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 исчез в небе над озорскими островами.